Лифа кивнула и повесила свою катану на пояс. Когда они вышли из постоялого двора, утреннее солнце вовсю уже освещало улицы. Большинство магазинов, управляемых NPC, вроде лавок, доспехов и прочего снаряжения, были открыты. А вот на ночных заведениях, тавернах, магазинах редких вещиц и прочих сомнительных предприятиях висели таблички «Закрыто». В реальном мире сейчас было чуть больше трех пополудни. Будний день. После регулярной еженедельной профилактики восстановились все монстры и сокровища. Так что игроков сейчас было намного больше обычного. Минувшей ночью Алифа засыпала на ходу и не очень-то смотрела по сторонам. Но сейчас при виде огромного количества людей на улицах ее охватило изумление. Вот гном с плотным коренастым телом, запакованным в тяжелый металлический доспех и с огромной секирой за спиной. Вот маленький ростом лифи до пояса пак с серебряной арфой в руках. Вот имп с темно-лиловой кожей, облаченный в кожаный доспех. Идет по улице и весело треплется с игроками разных рас. Тут же рядом, сидя на каменной скамье, влюбленными глазами смотрят друг на друга синие волосы юноша Изундин и рыжая девушка Саламандра. А мимо них проходит кайтши с гигантским волком. В отличие от чисто зеленого Сильвиана, здесь все было очень пестрым и разноцветным. Всюду бурлива жизнь, заставляя сердца колотиться. Алифа даже забыла про постоянную ноющую боль в груди и шла улыбаясь. Даже пара из Спригана и Сельфиды здесь смотрится вполне уместно. Алифа поспешно вытряхнула эту мысль из головы. Она вновь обратила свое внимание к улице, и тут... Ух ты! Внезапно перед ней открылся просто потрясающий вид. Арун был центральным городом Альфхейма. А в центре Аруна возвышалось гигантское коническое нечто. Сверху город выглядел, как множество концентрированных колец. Алифа, Скирита сейчас были в одном из крайних. То тут, то там, на улицах Аруна, возвышались структуры, на вид не созданные из камня. Это были гигантские покрытые мхом цилиндры, устремленные ввысь. Диаметром каждая такая штуковина была как двухэтажный дом. Эти цилиндрические объекты, вокруг которых был построен Арун, — корни древа мира. Из лежащего глубоко под землей Ютунхейма а они, изгибаясь и извиваясь, проходят сквозь толстый слой земли и становятся все толще, сливаются над аруном. Иными словами, арун, можно сказать, является зеркальным отражением той гигантской сосульки, что свисает над Ютунхеймом. Алифа задрала голову еще выше и тут же ощутила волну возбуждения, пробежавшую по спине. Там, где сливались корни, в небо поднимался неописуемо колоссальных размеров ствол. Зелёно-золотой ствол, весь покрытый мхом и другими растениями, буквально взмывал вверх и постепенно растворялся в синеве. Вокруг ствола на высоте можно было увидеть что-то белое. Не туман, нет. Это были облака. Облака обозначали предельную высоту полета, но ствол уходил дальше и выше. Чуть ниже того места, где ствол исчезал в небе, можно было с трудом разглядеть разбегающиеся во все стороны ветви. Листва закрывала небо вплоть до того места, где находились лифа Кирита. Судя по колоссальному размеру ствола, вершина Древа Мира вполне могла находиться где-то за пределами атмосферы Альфхейма, в космосе, если он здесь вообще существовал. А то и еще дальше. Это Древо Мира. Благоговейно прошептал Кирита. Да, обалдеть. И значит, там, на дереве, есть город. Там живет король-фей? Аберон и истинные феи Альвы, и первая раса, которая добьется аудиенции у Аберона, тоже станет Альвами. По крайней мере, так говорят. Какое-то время Кирита молча смотрел на гигантское дерево, потом серьезным лицом спросил. На это дерево можно забраться снаружи? Вокруг ствола запретная зона, так что влезть на него нельзя. Даже взлететь нельзя, ты уткнешься в потолок задолго до вершины дерева. Я слышал, люди, которые летели на спинах друг у дружки, смогли подняться выше потолка. «А, ты про это?» Лифа рассмеялась и продолжила. Они почти добрались до нижней ветки. Гэмы были в панике и эту возможность быстро убрали. Сейчас там просто стенка, прямо над этими облаками. «Понятно. Ну ладно, давай подойдем поближе к основанию дерева». «Да, идем». Легонько кивнув друг к другу, Лифа и Кирита двинулись по главной улице. Несколько минут лавирования между группами игроков, и они подошли к гигантской каменной лестнице, ведущей к большим воротам. За воротами лежала главная часть Аруна – центр мира. Возвышающееся в небеса древо мира выглядело отсюда сплошной стеной. В такой вот торжественной атмосфере они начали подниматься по ступеням. Они уже добрались до ворот, когда Юи вдруг высунулась из нагрудного кармана Кирита и с необычайно серьезным выражением лица посмотрела наверх. «О, эй, что случилось?» – прошептал Кирита, не желая привлекать внимание окружающих игроков. Алифа тоже глянула Пикси в лицо. Юи, однако, продолжала молчать и смотрела во все глаза вверх на Древо Мира. Несколько секунд спустя голос все же пробился сквозь сжатые губы. «Мама! Там мама!» «Что?» Лицо Кирита разом напряглось. «Правда?» «Абсолютно! Айди этого игрока мамин! Координаты прямо там!» «Наверху!» Услышав эти слова, Кирита уставился в небо горящим взглядом. Лицо его побелело, зубы он стиснул с такой силой, что Лифа чуть ли не слышала их скрежет. Внезапно он расправил крылья. Взмах ослепительно засиявшими темно-серыми крыльями, потом «бам!» с этим взрывоподобным звуком он исчез. П «Погоди, Кирита-кун!» Поспешно выкрикнул Алифа, но парень в черном продолжал набирать высоту с потрясающей скоростью. Не вполне понимая, что происходит, Алифа тоже расправила крылья и оттолкнулась от земли. Вертикальный подъем, как и вертикальное пике, был сильной стороной лифы. Но догнать Кирита ей не удалось. Он летел вверх, как на реактивном двигателе. Черный силуэт стремительно уменьшался в размерах. Он пронесся мимо многочисленных башен, возвышающихся над городом. На это у него ушли считанные секунды. а Несколько стоящих на балкончике, Игроков подняли головы, чтобы посмотреть, что происходит. Но Кирита пролетел у них перед носом и помчался дальше вверх. Вот уже здания пропали из виду. Осталась лишь зелено-золотая стена ствола Древа Мира. Кирита черной пулей летел параллельно стволу. Вот он уже приблизился к облакам. Пытающаяся угнаться за ним Лифа отчаянно закричала, борясь со встречным потоком воздуха. «Осторожней, Кирита-кун! Там уже барьер!» Но голос Лифа не достиг его ушей. Кирита мчался, как стрела, соединяя Землю с небом. Он летел так быстро, что, казалось, мог пробить дыру в виртуальном мире. Что же заставило его так далеко зайти? Кто этот человек на вершине древа мира, который так важен для него? Юи назвала этого человека мамой. Женщина человек, которого Киевита так отчаянно разыскивал. При этой мысли знакомая боль в сердце вновь напомнила Лифе о себе. Она была почти как та боль, которую ей причинил кадзута. Даром, что виртуально. Сметение помешало ей сосредоточиться, и скорость подъема снизилась. Алифа вытряхнула бесполезные мысли из головы и вновь сконцентрировалась на собственных крыльях. Через несколько секунд после Кирита она тоже врезалась в облачное море. Все поле зрения закрасилось ярко-белым. Она только слышала раньше, что сразу за слоем облаков находится запретная зона, куда никому нельзя. Поэтому, выбираясь из облаков, она чуть снизила скорость. Без всякого предупреждения ей открылся ярко-синий мир. Это было совершенно не так, как если смотреть с земли. Бесконечно чистая лазурь расстилалась во все стороны. уходящая вверх древо мира и его ветви создавали впечатление башни, подпирающей небосвод. Кирита продолжал разгоняться, нацеливаясь на одну из ветвей. Внезапно все его тело окутало ослепительно-радужное сияние. Несколько секунд спустя воздух сотрясся, словно от удара грома. Врезавшись в невидимый барьер, Кирита, словно черный лебедь, подстреленный на лету метким охотником, отлетел в сторону и, кувыркаясь, начал падать кирито кун выкрикнула Лифа и со всех сил понеслась к нему. Если упасть с такой высоты, хитпоинты кончатся в миг и последствия будут ощущаться даже в реальном мире, куда его выкинет. Но еще прежде, чем она добралась до Кирита, он, похоже, пришел в чувство. Тряхнув два-три раза головой, он снова рванулся вверх и сразу же вновь наткнулся на барьер. Посыпались искры. Наконец-то лифа поднялась на ту же высоту, что и Кирита, и ухватила его за руку, отчаянно крича «Прекрати, Кирита-кун, дальше тебе не пройти!» Но глаза Кирита светились, как заколдованные, и он продолжал рваться наверх. «Я должен пройти, должен пройти любой ценой!» Глаза его смотрели в одну точку, туда, где ветвь древа мира разрезала в небесную синеву. Ветв была видна отсюда гораздо лучше, чем с земли, но детализация все равно оставалась невысокой. А стало быть, до нее все еще было прилично далеко. И тут из нагрудного кармана вылетела Юи. Оставляя за собой бриллиантово светящийся след, она бросилась вверх к той ветве. «Точно! Системная пикси-проводник может!» Внезапно пришло Лифе в голову, но невидимый барьер не стал делать исключения и для маленького тела Юи. Как круги по воде, по небу разошлось радужное сияние, и Юи отлетела обратно. Но Юи, менее всего похожая сейчас на программу, отчаянно сунула руки в барьер, и Лифа услышала. «В режиме предупреждения голос, может, пройдет! Мама! Это я! Мама!» Внезапно, услышав слабый выкрик, Асуна подняла голову до того, лежавшую на столе. Поспешно огляделась, но никого, кроме нее, в золотой клетке не было. Даже голубой пичуги которая залетала иногда поиграть. Клетку населяли лишь тени, отпрутьев решетки, отбрасываемые солнцем. Решив, что ей показалось, она вновь положила руки на стол. «Мама!» На этот раз она явно слышала голос. Отшвырнув стул, Асуна встала. Голос принадлежал маленькой девочке. Тонкий голосок... Подобный звон серебряного колокольчика всколыхнул память и пробудил яркие воспоминания. «Юитян, это ты!» Слабым голосом произнесла Асуна и подбежала к прутьям клетки. Вцепившись в металл обеими руками, она лихорадочно завертела головой. «Мама, я здесь!» Голос звучал словно бы непосредственно у Асуны в голове, никак не подсказывая направления. Но она чувствовала, звук шел снизу. Сколько не всматривайся, белое море облаков, окружающих ствол, закрывало обзор, но звук, вне всяких сомнений, шел снизу. Я. Я здесь! закричала Асуна во всю мощь. Я здесь! Юитян! Если Юи, ее дочка, встреченная в другом мире здесь, значит, и он наверняка тоже тут. Киритакун! Асуна понятия не имела, достигнет ли его ушей ее голос. Она оглядела клетку. Что-то еще должно быть, чем она может дать ему понять, что она здесь. Что-то еще, кроме голоса. Какой-то предмет. Но у всех предметов в ее клетке была константная информация о положении. Ни один из них нельзя было вынести за пределы клетки. Она проверяла. Когда-то давно она пыталась с помощью чашки и подушки послать сообщение игрокам внизу, но у нее ничего не вышло. Асуна с тревогой вцепилась в золотые прутья. Нет, был один предмет. Всего один. Предмет, не существовавший изначально в этой локации. Чужеродный. Подбежав к кровати, Асуна вытащила из-под подушки ее маленькую серебристую карточку. Затем поспешно вернулась к решетке, со страхом в сердце просунула наружу руку с карточкой. Если все будет, как в прошлые разы, ее оттолкнет невидимый барьер. Правая рука свободно прошла за пределы клетки. Серебристая карточка засверкала в лучах солнца. «Киритакун, пожалуйста, увидь это!» Молясь про себя, Асуна без колебаний разжала руку. Карточка затанцевала в воздухе, падая к облачному морю и взблескивая под солнцем. Я сгорал от нетерпения. Я чувствовал, что сейчас мое тело разорвется на тысячу кусочков. Я стукнул по барьеру кулаком. Кулак оттолкнула мягкая сила, словно два сильных магнита соприкоснулись одинаковыми полюсами. И в воздухе расплылись радужные кольца. «Да что же это за хреновина!» – процедил я сквозь зубы. Наконец-то я сюда добрался. Тюрьма, в которой держали душу асуны, вот она. И все же программный код, игровая система не пускала меня. Мощный всеразрушающий импульс прошел через мое тело, рассыпая до бела раскаленные искры. Я уже два дня прожил в Альфхейм онлайн. Я разобрался в правилах игры, задавив нетерпение. Но в конце концов раздражение, копившееся в моем сердце все это время, нашло выход». Оскалив мощный, как у собаки, клыки, я взялся за рукоять меча. В этом мгновение, позади белой пелены, закрывающей мне обзор, что-то сверкнуло. Это... Мгновенно позовыв про свою ярость, я уставился на этот огонек. Нечто сверкающее падало мне навстречу. Словно снежинка посреди летнего неба, словно пушинка-одуванчика в своем далеком странстве. Оно падало мне навстречу. Паря в воздухе, я выпустил рукоять меча и протянул обе руки к этому огоньку. Прошло несколько очень долгих секунд, и огонек опустился наконец мне в ладони. Ощущая забытое тепло, я медленно раскрыл ладони перед грудью. Юи смотрела слева, Лифа справа. Я молча уставился на то, что только что поймал. «Карта?» «Пробормотала Лифа». «Да, это был прямоугольный предмет, похожий на ключ-карту. Полупрозрачный серебристый прямоугольник без каких-либо надписей и изображений». Повернувшись к Лифе, я спросил. «Лифа, ты не знаешь, что это?» «Нет, никогда раньше таких штук не видела. Попробуй кликнуть на ней». Последовав совету Лифы, я кончиком пальца щелкнул по поверхности карты. При одиночном клике на любом игровом предмете появлялось окно с описанием. Но сейчас ничего не произошло. Юи потянулась вперед и прикоснулась к карточке, затем воскликнула. «Это здесь код доступа к системе!» Я задержал дыхание, не сводя глаз с карточки у меня в руках. «Значит, с этой штукой я могу получить власть ГМа?» «Нет, проникнуть в систему можно, но только с соответствующего терминала. Даже я сейчас не могу вызвать системное меню». «Понятно, но такие штуки сами по себе не падают. Наверное, это...» «Да, думаю, мама нас заметила и бросила нам ее. Я нежно сжал карточку в руках. Совсем недавно ее держала Асуна, и мне показалось, что я более-менее понял, что она хотела этим сказать. «Асуна тоже сражается. Она сражается изо всех сил, чтобы выйти из этого мира. И я тоже должен кое-что сделать». Я взглянул на Лифу и спросил. «Лифа, скажи, где дверь, которая ведет в Древо Мира?» А, а «Она в куполе у подножья Древа», — произнесла Лифа и нахмурилась. «Но это невозможно. Ее защищает целая армия стражей, через которую даже самая большая группа не сможет пробиться. И все равно я должен попробовать». Я убрал карту в нагрудный карман и взял Лифу за руку. Если подумать, эта девушка Сельфида здорово мне помогла. Когда я примчался в этот мир, я ни черта здесь не знал и не понимал. И то, что я сумел так далеко пройти, исключительно благодаря ее знаниям и ее радостной улыбке, которая подбадривала меня всю дорогу. Когда-нибудь я обязательно объясню ей все как следует и отблагодарю ее в реальном мире. С этой мыслью я раскрыл рот и сказал... «Огромное тебе спасибо за все, что ты для меня сделала, Лифа. Дальше я пойду один». «Кирита-кун!» Лифа казалась вот-вот расплачется. Я крепко сжал ее руку и сразу отпустил. Юи уселась мне на плечо, я отлетел чуть назад. Наконец, последний раз взглянув на девушку, собранные в хвост волосы развивались у нее за спиной, я глубоко поклонился, потом отвернулся. Сложив крылья, я вошел в стремительное пике к основанию Древа Мира. Несколько десятков секунд головокружительного пикирования и перед глазами появилось подножье древа и замысловато раскинувшийся вокруг него город Арун. Между корнями и городом лежала здоровенная терраса, и я начал тормозить, готовясь на нее приземлиться. Я развернул крылья на всю ширину, выставил ноги вниз и попытался остановиться в тот момент, когда они коснутся мостовой. Но все равно, несмотря на торможение, мое приземление сопровождалось оглушительным грохотом. Несколько игроков, стоявших на террасе и осматривающих окрестности, повернули ко мне удивленные лица. Дождавшись, пока они все отвернутся обратно, я тихонько обратился к по-прежнему сидящей у меня на плече Юи. «Юи, как добраться до купола?» «Прямо по этим ступеням. Но это правильно, папа? Судя по имеющейся у меня информации, пробиться сквозь ту дверь очень трудно». «Мы просто должны попытаться». «И даже если у меня не получится, это ведь не будет означать, что я умру». «Это да, но...» Я протянул руку и ласково погладил Юи по головке. И потом у меня такое чувство, что я просто свихнусь, если еще хоть секунду потрачу зря. Даже Юи хочет увидеть маму как можно скорее, правда? «Да». Кивнула Юи и ткнулась носом мне в щеку. Я зашагал вверх по ступеням. Мы стояли на самом верху лестницы. Заодно, по-видимому, и на самом верху всего Аруна. Прямо перед нами... Конус корней собирался вместе и сливался в древесный ствол. Диаметр ствола был настолько огромен, что отсюда он выглядел просто как изогнутая стена. Возле стены стояли две статуи рыцарей-фей, каждый раз в 10 выше роста игрока. Между статуями возвышались роскошно изукрашенные каменные ворота. Это и была начальная точка большого квеста. Ни одного другого игрока поблизости не было. Похоже, история о том, что его невозможно пройти, стала уже общеизвестной но я должен был пройти через эти ворота, затем пробиться мимо стражей и добраться до двери. «Жди меня, Асуна, я уже иду». Это обещание я впечатал себе в сердце. Еще несколько десятков метров, и я оказался прямо перед воротами. Как только я подошел, правая статуя сдвинулась с места и раздался какой-то низкий звук. Статуя оглянулась по сторонам, затем, испуская из глаз бледное сияние, сверху вниз посмотрела на меня и раскрыла рот. Прозвучал громоподобный голос. Как будто кто-то катил здоровенный камень. «Ты, неведающий небесный выси, хочешь достичь замка короля?» Одновременно передо мной возникло окно с вопросом, желаю ли я пройти финальное испытание. И чтобы предоставить мне последнюю возможность выбора, там были кнопки «Да» и «Нет». Ни секунды не раздумывая, я нажал «Да». На этот раз громовым голосом заговорила статуя слева. «Когда ты войдешь в эти врата?» «Тебе будет даровано неограниченное право полета. Не успели отзвуки голоса рассеяться, как створки ворот начали расходиться. Под содрогание земли ворота раскрылись в стороны и внутрь. «Мы идем, Юи! Обязательно укройся получше!» «Папа, сделай там всех!» Я погладил Юи по голове, и она спряталась в нагрудный карман. Затем я вытащил свой двуручник. Когда здоровенные каменные ворота полностью раскрылись, грохот мгновенно прекратился – Внутри царил непроглядный мрак. Я решил, как только войду, применить заклинание ночного видения. Однако не успел я поднять правую руку, как сверху полился ослепительный свет. Я рефлекторно прищурил глаза. Надо мной возвышался гигантский купол. Он напомнил мне обиталище босса 75 уровня Айнкрада, где я сражался с Хитклифом, только этот был в несколько раз больше. Сразу чувствовалось, что я внутри дерева. Пол был образован переплетением корней, Стебли плюща устилали стены и смыкались наверху. Сходящиеся стены образовывали полусферу. Переплетение плюща поверх окон создавало впечатление витражей, через которые и вливался свет. Почти на самом верху я увидел дверь. Точнее, круглый разукрашенный люк, разделенный крест-накрест на четыре части. Путь к вершине древа наверняка за этим люком. Взяв меч в обе руки, я сделал глубокий вдох, затем у ноги и расправил крылья. «Пошел!» – яростно крикнул я самому себе и силой оттолкнулся от пола. И секунды не прошло, как я стартовал, вливающийся снаружи свет исказился. Часть окна стала белой, словно пузырящаяся поверхность кипящей воды. Казалось, что-то вот-вот произойдет. И точно. Из этой части окна проступило что-то вроде капли. И оторвавшись, эта капля приняла гуманоидную форму, расправила четыре сияющих крыла и взрывела. Здоровенное тело рыцаря было облачено в серебряный доспех. Лицо пряталось под зеркальной маской. В правой руке рыцарь держал меч еще большего размера, чем мой. Несомненно, это был тот самый страж, о котором говорил алифа Рыцарь-страж повернул ко мне свою зеркальную физиономию и пошел в пике, издав яростный, нечеловеческий вопль. «А ну с дороги!» Проревел я в ответ и взмахнул мечом. Расстояние между нами стремительно сокращалось. В моем мозгу словно пролетела холодная искорка. Знакомое чувство словно все вокруг замедлилось. «Оно всегда приходило в этом мире, когда я сражался на пределе возможностей. Глядя на рыцаря, видя свое отражение в его маске, я без колебаний рубанул. Меч рыцаря и мой столкнулись, и пространство разорвал световой эффект, напоминающий молнию. Вражеский меч отскочил, рыцарь занес его над головой для следующего удара. Я же позволил мечу двигаться так, как он пожелает, и бросился рыцарю на грудь. Подлетев вплотную, я левой рукой ухватил стража за шею. Она была вдвое толще моей. Сражаясь с монстрами, управляясь С и ИИ я обычно стараюсь определить дальность его атак и держаться за пределами этого расстояния. Но в случае таких огромных противников, их мертвые зоны нередко оказываются вплотную к телу. Разумеется, засиживаться на столь близкой дистанции надолго слишком опасно, но немножко времени, пока он не восстановит утраченное равновесие, у меня было. Отведя назад правую руку, я вонзил клинок в незащищенную шею. Отчаянно молотя крыльями, я всем своим весом вгонял меч глубже и глубже. Раздался сухой треск, словно что-то переломилось, и меч прошел насквозь. Несмотря на какой-то неземной, внушающий восхищение облик, монстр испустил звериный рев и застыл. Затем его огромная туша окуталась белым последним фреймом, почти сразу фрейм рассеялся. «Я могу!» «Все во мне возликовало. По характеристикам рыцарю-стражу было далеко до боссов уровней в сал. Один на один я имею все преимущества. Стряхнув белый огонь, все еще липнущий ко мне, я поднял взгляд на люк. То, что я увидел, заставило улыбку застыть на губах. Во всех витражных окнах в верхней части купола царю хаос. Рыцари в серебряных доспехах появлялись отовсюду. Их были десятки». Нет. Сотни. Я стукнул себя за собственную секундную растерянность и заорал. Неважно, сколько их будет. Мне просто-напросто придется перебить их всех. Замахав крыльями еще сильнее, я ринулся вверх. Несколько свежепоявившихся рыцарей опустились и преградили мне путь. Я нацелился на ближайшего и нанес удар. На этот раз я не стал рисковать потерять равновесие из-за соударения клинков и сосредоточился на острие вражеского меча. Я изогнулся всем телом, уходя от удара. «Полностью уклониться не удалось. Вражеский меч скользнул по плечу, нанеся незначительный урон, но я не обратил на это внимания, нацелив все чувства на атаку. Мой двуручник метнулся по прямой, пробил маску и уничтожил второго врага. Не успел вырвавшийся из тела рыцаря белый огонь погаснуть, как место павшего занял новый враг. Следующий рыцарь уже начал атаку. Я заскрипел зубами». Ясно было, что на этот раз полностью уклониться не выйдет И я принял удар на левую руку Удар отозвался в костях Краем глаза я увидел, что мои хитпоинты понизились процентов на 10 Но моя рука отклонила вражеский меч и рыцарь потерял равновесие Мой клинок пошел сверху вниз, нацеливаясь врагу в шею Теперь, однако, скорость была ниже И мне не удалось убить стража одним ударом Плюс еще один рыцарь приближался справа. Я изогнулся вправо и левой ногой пнул раненого рыцаря в маску. Как удачно, что в этот мир перенеслись старые данные о мечнике Кирита. В числе моих навыков оказался и рукопашный бой, про который я думал, что здесь он бесполезен. Мой пинок срубил врагу остатки хитпоинтов. Огромное тело окуталось пламенем и издало вопль, искаженный звуковым эффектом. Удар третьего рыцаря я в последнее мгновение сблокировал мечом. Я сжал левую руку в кулак и с воплем обрушил его на зеркальную маску. Хрясь! От точки удара во все стороны пошли трещины, и рыцарь испустил полный муки вой. «Падай! Падай!» Орал я. Ощущение было совсем не такое, как в Ютунхейме, когда я дрался с лундинами. Сейчас меня вело обжигающее стремление разрушать. Меч в моей правой руке впился рыцарю в шею, левой я бил снова и снова. Да, однажды я уже был в этом мире». Бродя в одиночестве в одном из самых глубоких данжонов, я сражался на грани смерти. Я тогда строил собственную гробницу из тел монстров, продолжая и продолжая без конца махать мечом. Наконец, мой кулак пробил маску рыцаря, и во все стороны брызнули искры. Я был по-прежнему пьян от внутреннего голоса, велящего разрушать, и воткнул кулак прямо в середину снопа искр. Рука прошла через голову рыцаря насквозь, и все его тело словно расплавилось, обратившись в последний фрейм. Мое сердце стало твердым и судьбой. Как камень, прохождение игры, освобождение игрока все это уже не имело значения. Я послал к черту всех и бросился в следующую схватку. Еще 4 или 5 рыцарей стражей подняли сверкающие мечи и спекировали на меня своем, напоминающим зловещий крик какой-то птицы. У меня на лице всплыла мрачная кривая ухмылка, и я помчался прямо на них изо всех сил, молотя крыльями. Каждый нерв во мне вибрировал от жестокого ускорения. Электрические импульсы, соединяющие мое тело здесь и мой мозг там, превратились в белые искры, мелькающие перед глазами. Издав яростный вопль, я рубанул мечом горизонтально, держа его обеими руками. Одним движением отбил сразу все мечи рыцарей. Потом, закрутившись, словно ветряная мельница, направил меч в область вражеских шей». Хрязь, Хрясь!», хрясь! – тупой звук дуплетом, и две головы в зеркальных масках отлетели в сторону. Пламя, в которое враги превратились в последние мгновения своей жизни, было подобно «Белой розе». Это пламя омыло мои нервы, раскалив меня еще больше. Лишь находясь в челюстях смерти, я мог видеть свою жизнь. Швырять себя в каждую битву, как в последнюю, сжигать свою душу до конца и затем падать. Только так я могу расплатиться со всеми, кто погиб у меня на глазах. Я крутанулся на месте и, не теряя скорости вращения, выбросил вперед правую ногу. Она ударилась рыцарю в грудь, и за твердостью я ощутил влажную мягкость, когда она словно дрель с неприятным звуком вошла ему в тело. Остановился я уже внутри последнего фрейма два меча приближались слева и справа словно гигантские ножницы. Правый меч я заблокировал своим мечом, а левой рукой и не обращая внимания на свои хитпоинты, контратаковал. Резким движением руки я ухватил за запястье рыцаря справа. Взревев, я швырнул правого рыцаря через голову прямо в левого. Пока они пытались расцепиться, я одним ударом меча пронзил их обоих. Я и раньше думал, что могу сражаться и уничтожать врагов, сколько бы их ни появилось. В те дни я сжигал себя в огне убийств. Я полировал свое сердце, пока оно не превратилось в камень. Нет, не так. Были люди, которые неустанно лили воду на мое сердце, не давая ему высохнуть совсем. Кляйн, Эгель, Силика, Лизбет, Асуна. Я... я спасу Асуну. Я пришел сюда, чтобы тот мир окончательно закончился. Я поднял голову и взглянул на потолок. Каменная дверь была, на удивление, близко. Я попытался взлететь выше, но тут что-то вонзилось мне в правую ногу. Холодная, сияющая стрела, словно сделанная из света. И словно специально дожидаясь, когда я приостановлюсь, стрелы посыпались дождем. Две, нет, три стрелы попали в меня одна за другой. Мои хитпоинты резко пошли вниз. Я огляделся. Я и не заметил, как рыцари-стражи окружили меня, держась на удалении. Все они выставили вперед левые руки и одновременно выпивали заклинания. Под куполом плыл какой-то слитно искаженный гул. Вторая волна световых стрел ринулась на меня, с визгом рассекая воздух. Я крутанул мечом вокруг себя, отбив большинство стрел, но несколько штук все же достигли цели, и мои хитпоинты ушли в желтую область. Я поднял взгляд на дверь. В одиночку осилить столько врагов, Атакующих на расстоянии было бы очень трудно. Я рванулся вверх, стараясь добраться до двери. Световые стрелы буквально утыкали мое тело, но до цели было уже совсем близко. Терпя град ударов, я протянул руку, чтобы прикоснуться к каменному люку. Но... Мне оставалось лишь несколько секунд до цели, когда на спину обрушился страшный удар. Обернувшись, я увидел совсем рядом стража. Прямо на меня смотрела искаженная версия моей собственной ухмылки. И он только что вонзил меч мне в спину. Меня закрутило, и подъем замедлился. И тут же, словно стая белых птиц, Слетающихся на добычу десятки рыцарей-стражей рынулись на меня со всех сторон. С бумкающими звуками мечи один за другим входили в меня. Я даже не успевал проверять свои хитпоинты. Внезапно все мое поле зрения залило черное пламя. Я не сразу понял, что это мой собственный последний фрейм. На фоне черного огня появилась маленькая фиолетовая надпись. Вы мертвы. В следующий миг мое тело начало распадаться с сухим звуком. Словно кто-то выключал тумблер за тумблером, пропадали ощущения от частей тела. Когда я погиб на 75 уровне Айнкрада в финальной битве с Хитклифом, я сохранил все воспоминания о том, как и когда именно я умер. Сейчас эти воспоминания скользнули у меня перед глазами, и меня охватил ужас. Но, разумеется, мое сознание не прерывалось. Как это можно назвать? Полусознание? Я уже испытывал на себе смерть в игре, но в последний раз это было во время бета-тестирования САУ. Очень странное ощущение. Зрение постепенно теряло цветность, все сливалось в монотонно-фиолетовый цвет. В центре поля зрения висела надпись цвета системных сообщений «Время на воскрешение». И справа число, которое постепенно уменьшалось. Где-то вдалеке убившие меня и, похоже, удовлетворившиеся этим, рыцари-стражи возвращались в свои окна витражи. Я не ощущал ни собственных конечностей, ничего. Я не двигался. Все, что оставалось от меня в этом мире – тлеющий посмертный огонь. Такой же, как это всех, кого я убил в Ала. Я затерялся в беспомощных, жалких, примитивных ощущениях. Да, я был просто жалок. Может, где-то внутри я все равно чувствовал, что это просто игра, и вот моя расплата за эти чувства. В конце концов, моя сила – лишь несколько цифр в данных персонажа. Однако за пределами игры я думал, что могу сделать все, что захочу. Я хотел встретиться с Асаной, я хотел заключить ее в объятия, хотел выпустить из себя все эти чувства и мысли и, наконец, исцелиться. Но мои руки уже не могли до нее достать. Счетчик секунд все бежал вниз. Интересно, что произойдет, когда он обнулится? Я забыл. Впрочем, неважно что произойдет. Я могу сделать лишь одно. Я снова приползу в это место и снова брошу вызов рыцарям-стражам. «Неважно, сколько раз я погибну, даже если я пойму, что не смогу победить, даже если мой дух устанет до того момента, когда я полностью исчезну из этого мира». Вдруг где-то внизу промелькнула тень. Кто-то вошел в купол и сейчас с невероятной скоростью несся в мою сторону. «Не подходи!» – попытался крикнуть я, но голоса не было. Взглянув вверх, я увидел, что окна опять побелели, и из них появляются рыцари. Своем белые гиганты пролетели мимо меня, пикируя на пришельца. «Мой свежий опыт подсказывал, что в одиночку воевать с ними невозможно. Беги отсюда скорее!» Беззвучно молился я, но тень мчалась прямо ко мне. Рыцари в переднем ряду взялись за мечи и по очереди нанесли удары. Пришелец несколькими резкими отточенными движениями уклонился от всех атак. Лишь самое последнее оцарапало ему плечо. Стройный силуэт... Перекувыркнулся. Однако пришелец воспользовался этим кувырком, чтобы ускользнуть от рыцарей и продолжил подъем. Чем ближе он подлетал, тем больше рыцарей появлялось из стен, их голоса сливались в странный хор. В правой руке тень держала катану, но ею только защищалась. Ускользая от скоплений врагов и парируя удары стремительными движениями, она все приближалась. Оказавшись, наконец, прямо передо мной, она, рассыпая вокруг себя слезы, выкрикнула «Киритакун!» Алифа! «Девушка Сильфида протянула руки и крепко обхватила ими меня. Мы были уже очень близко к люку, но рыцари не позволили бы нам пробиться. Над нами висела настоящая толпа, стена в несколько слоев бронированной плоти. Но добравшись до меня, Алифа стремительно развернулась и вновь понеслась на полной скорости». На сей раз устремившись по прямой к выходу, сзади хором пошли выпиваться заклинания. Полетели световые стрелы. Лифа металась зигзагами, сбивая прицел врагам. Но ливень стрел был такой густой, что уклониться от всех было невозможно. Одна из стрел достигла цели до да так, что сотрясение ощутил даже я. Ах, вырвалась у лифы, но скорость она не снизила. Одна за другой стрелы вонзались в нее. Я увидел, что от ее хитпоинтов осталась уже половина. Преследовали нас не только стрелы. За нами с огромной скоростью гнались два рыцаря. Я увидел, как их мечи рухнули на Лифу слева и справа, крест-накрест. Лифа стремительно крутанулась вправо, уходя от одного меча, но второй ударил ее точно в спину. Вскрикнув, Лифа камнем рухнула на пол. Нас несколько раз подбросило, потом мы еще немного проскользили по полу, И, наконец, остановились. Несколько рыцарей опустились рядом, готовясь нанести завершающий удар. Алифа приподнялась, опираясь об пол дрожащей рукой. И один-единственный раз махнула крыльями. Этого взмаха оказалось достаточно, чтобы она перекатилась. И тут на меня обрушился яркий свет. Мы выбрались из купола».